Глава 3. В субботу в районе 10 утра, только мы с Викой успели позавтракать и выпить кофе, позвонил Прохор и сообщил, что ко мне приехали посетители, и Нижайше п р о с я т их принять. Пришлось быстро одеваться и перемещаться в свою квартиру. Оказалось, меня прибыли навестить отец с дядькой Николаем и дед, князь Пожарский. Сосаревич привез с собой Дмитрия Григорьевича Владислава Михайловича, к о т о р ы й устроили очередной осмотр моей выздоравливающей персоны. «Разбаловали совсем Алексей Александрович», — заворчал недовольный дед, наблюдая за действиями доктора-колдуна. «Он и сам мог до Кремля съездить, не переломился бы и не отвлекал бы занятых людей от отдыха в выходные». «Мне даже как-то неудобно стало, старик был прав». «Больше такого не повторится, деда», — сказал я ему, глядя при этом на отца, который одобрительно мне кивнул. «Дмитрий Григорьевич Владислав Михайлович, извините, просто я не знал, что вы приедете». «Ничего страшного, Алексей Александрович, услышал я доктора, который как раз сейчас прощупывал мою поясницу. Нам нетрудно, но если вы мне покажетесь в понедельник, будет совсем замечательно». «Все непременно», – пообещал я. «Алексей Александрович, еще?» – продолжил доктор. «Постарайтесь сегодня и завтра хорошо погулять. Только не прогулочным шагом, а в хорошем темпе. Продышитесь, кровушку разгоните, мышцы в тонус приведите». Хотя они у вас и так в порядке, но тем не менее. И как в школе, я даю вам неделю освобождения от физкультуры», — хмыкнул он. «В вашем случае в течение недели никаких сверхнагрузок. Договорились?» «Договорились, кивнул и Дальше у нас организовалось чаепитие, по окончании которого Дмитрию Григорьевичу с Владиславом Михайловичем свои благодарности высказали уже дед с отцом и дядькой и отправили доктора с колдуном по домам. «Ну, Алексей, теперь слушай внимательно», — начал отец, когда все оставшиеся расселись. Мы тут подумали решили, что с партизанщиной пора заканчивать. Я имею в виду твою жизнь под фамилией Пожарский. С обществом ты познакомился, общество познакомилось с тобой, знакомство прошло более или менее удовлетворительно. Нужные с в я з ь т о наладил, с друзьями определился, да и с невестами, как я слышал, все в порядке». Усмехнулся он, а дед, дядька и Прохор заулыбались. ь о д н а м у только мне был недосмех. Оказывается, если самому себе не врать, жил-то я совсем неплохо, что хотел, то и делал». А вот завтра все может оказаться совсем не таким радужным. Так вот, Алексей, в четверг в Кремле пройдет прием, на котором государь тебя официально представит в качестве моего сына-наследника. Он замолчал и стал наблюдать за моей реакцией. Это же делали дядька и Прохор с дедом. Все, приехали. Кончилась моя вольная жизнь. Нахрена я от ночевки в Кремле отказался, да еще и в такой форме? Вот царственный дед и обиделся, а так, глядишь, еще бы пару-тройку месяцев спокойно жил в свое удовольствие. Торговаться надо до п о с л е д н ю г о Хорошо, кивнул я, но жить я буду здесь. Отец покривился. За него ответил дед. Ты, Алексей, наверное, чего-то не понимаешь. Его голос был до отвращения ласков. Тебя отец в известность ставит и не объявляет н а ч а л о торгов. Не позорь нас с Прохором. Как старшие решат, так и будет. Ты меня услышал? Я пробовал поискать глазами поддержку е п р о х о р а но тут лишь пожал плечами, мол, он вообще не при делах. Услышал деда, вздохнул я. Отец улыбнулся и поблагодарил князя. Спасибо, Михаил Николаевич, после чего посерьезнел и посмотрел на меня. В этой квартире ты не останешься в любом случае. Тебе она по официальному статусу не положена. А Николаю с Александром родители разрешили здесь жить, нашелся я. Ты себя с братьями-то не равняй, хмыкнул отец. Они хоть и великие князья, но ненаследные принцы и будущие главы рода. Разница, как говорится, небольшая, но существенная. Не переживай, Кремль мы тебе не предлагаем, знаем, что все равно сбежишь. Но обещай нам в Кремле хоть иногда ночевать. Покои для тебя уже подготовлены. Обещаю, вздохнул я. Хорошо, довольно кивнул он. Предлагаю тебе рассмотреть как вариант для проживания особняк г а г а р и н ы х Ведь все их имущество по факту твое личное. Если раньше твое заселение туда вызвало бы недоумение... то после четверга не вижу к этому никаких препятствий. Да и особняк Пожарских буквально в двух шагах. Он усмехнулся и посмотрел на моего деда. Будете с Михаилом Николаевичем друг другу в гости на чай ходить? А что, как вариант. Но ну, это придется до университета ездить минимум по 20-30 минут туда и обратно при отсутствии больших пробок. Хорошо, как вариант можно рассмотреть для проживания мой особняк, ответил я, специально выделив мой интонацией. «Твой, твой», — улыбнулся отец, — император тогда у этого самого особняка выразился однозначно. «И еще, тебе положена охрана, и она у тебя будет». «И от кого она меня защитит?» — ухмыльнулся я. «Прежде всего, от пренебрежительных взглядов представителей других родов», — Алексей, — ответил он. «Думаешь, мне охрана нужна или дядьке твоему?» «А Михаилу Николаевичу?» — он мотнул головой в сторону деда. «Статус, Алексей, статус. Я не виноват, что людская психология так устроена». «Относись к этому всему как к работе, которую просто надо делать. Каждый день изо дня в день, но надо. Ты сейчас всеми будешь восприниматься как представитель императорского рода, да еще и второй в очереди п р е с т о л наследия. Будь добр соответствовать этому высокому положению, сынок. Договорились?» «Договорились», — в очередной раз вдохнул з я. «В я с е н е в я тоже с кортежем пребывать буду». «Вот уж тут мы все отдаем на откуп твоему воспитателю», — отец посмотрел на Прохора. «Как он решит, так и будет». И не вздумай ему перечить в этих вопросах, Алексей. о х р а н ы твоей будет руководить ротмистр Михеев, уже знакомый тебе. Особняк твой, он выделил твой, уже взят под охрану. Проводится генеральная уборка, штат прислуги практически укомплектован. Лихо. Ты, сынок, живи в своем особняке, но под полным нашим контролем. И деваться мне, что самое п р о т и в н о некуда. Беда. «Не грусти, Алексей», — хмыкнул отец. «Все будет хорошо». Не буду тебя дальше мучить, на сегодня хватит. И вообще, помнишь, что доктор тебе сказал про прогулки? Да. Собираясь и бегом марш на улицу свежим воздухом дышать. А мы пока с Николаем, м и х а и л Николаевичем и Прохором обсудим детали твоего переезда. И не забудь, к трём приедет портной. Гулять с собой естественно взял Вику, чему она была только рада. Ну что, Прохор, ознакомился с материалом и по Петровым, спросил с е с а р е в и ч дождавшись, когда за сыном с Вяземской закроется дверь. — Знакомился, — кивнул тот, — выводы неутешительные. — Да уж, — согласился Александр, — наворотила маман делов. Мы с отцом и братом пытались было с ней поговорить. Бесполезно. Ответ один. Я действовал в интересах рода, нечего, мол, всяким там художникам безродным крутиться рядом с моей внучкой. Она и з сторону Андрея д о л г о р у к о в а после конфликта Алексея с Юсуповыми и Куракинами косо стала поглядывать, мол, молодой человек недалеко от Инги с Наташкой ушел, одна у них шайка-лейка, ничего хорошего там вырасти не может. А звонок Алексея по поводу Петрова Маман восприняла чуть ли не как угрозу. «Этого всего я тебе, Прохор, говорить не должен был, сам понимаешь. Дела семейные, но оперативная обстановка, если так можно выразиться, ты владеть должен. Государь все понимает и разрешил поделиться с тобой последними новостями. А Михаил Николаевич и так в курсе». п о ж а р с к и кивнул. «Ты, Прохор, л ё ш к у лучше всех знаешь, тебе и карты в руки. Что делать-то будем?» Скажу сразу, вариант с физическим устранением Петровых под видом бандитского нападения на их имение нами рассматривался, оставили пока в качестве запасного варианта. Прохора не думал возмущаться по поводу последних слов с е с а р е в и ч а а только тяжело вздохнул. Он и сам, послушав вчера записи разговоров Петровых ознакомившись с рапортами своих коллег, догадывался, какое впечатление произведет рассказ Сашки п е т р о в н а Алексея. Да какой к черту рассказ? л ё ш к е вполне хватит самого факта похищения Петрова. и озвученное цесаревичем решение всех возникших проблем было самым простым и эффективным. Даже у самого Прохора подобная мысль вчера возникала, несмотря на его близкое знакомство с Петровыми и х о р о ш и е к ним о т н о ш е н и я Уж канцелярия с у м е л бы сделать все так, что ни у кого не возникло бы и тени сомнений в подлинности бандитского нападения. А негодяев бы потом обязательно нашли, и после соответствующей обработки те сами поверили бы в то, что именно о н и совершили это вопиющее злодеяние. «Я считаю Саше, что мы должны Алексею все рассказать», — опять в з д о х н у л Прохор. «Прямо сейчас. Потом хуже будет». «Во вторник награждение, в четверг прием с объявлением. Ты уверен, что Алексей после этого рассказа не пошлет нас всех дружно нахер и не рванет в Смоленск к Петрову?» — начал заводиться цесаревич. «И все эти официальные мероприятия с его участием пойдут по пизде», — он впился взглядом воспитателя сына. «А что ему помешает послать нас дружно нахер после официальных мероприятий?» — возразил Прохор. — И вот т а м все пойдет по пизде гораздо веселее. Скажешь, не так, Саша? Мы с государем разговаривали на эту тему, решил вмешаться князь Пожарский. Сейчас у Алексея действительно нет никаких ограничений. Когда ему выгодно, он Пожарский, когда нет, Романов. Государь правильно на это обратил внимание. А вот после официального объявления у Алексея будет уже несколько иной статус, чем сейчас. И внук не совсем отмороженный, чтобы этого не понимать. Я, значит, будет вынужден сдерживать свои эмоции, чтобы соответствовать. Как думаешь, Прохор? С этой стороны я на проблему не смотрел, Михаил Николаевич, кивнул Белобородов. Соглашусь с вами, объявление его точно в чувство должно привести. А там он и на информацию о Петрове не так эмоционально отреагирует, вернее, голову быстрее включит. Саша, обратился он к цесаревичу, когда мне ехать к Петровым? Может, удастся с ними как-то договориться, и л ё ш к а ничего не узнает? Ты, л ё ш к и сейчас здесь больше нужен, — уже спокойно ответил тот. После всех этих мероприятий поедешь. Так что, Вика, закончились у меня веселые времена, — закончил я рассказывать девушке о ближайших планах моих родичей. Мы с Вяземской вышли из парка и направились в сторону приюта Студиозуса. А про нас, Леся, тебе ничего не сказали? — спросила она с плохо скрываемым напряжением в голосе. Ничего. «Особняк лично мой, так что переедете вместе со мной», — пообещал я. «Леска не должна отказаться. А у тебя так вообще в лице моей бабули в этом вопросе будет полная поддержка». «Видал я такую поддержку?» — Вика аж передернула. «Чем хоть тебя награждать собираются?» — перевела н а тему. «Молча», — т х м ы к н у л я. «Ты лучше расскажи, что в подразделении творится». Со слов девушки получалось, что все подразделение во главе с Орловым у с и л ь н о занимается с п р и с л о м канцелярием менталистом-инструктором, а ее, как владеющую всеми этими навыками защиты от колдунов, определили на постоянное дежурство. Орлов из-за ареста брата ходил злой до вечера четверга, но в пятницу на службу явился во вполне благодушном настроении. По слухам, его младшего брата выпустили из-под домашнего ареста и вернули на прежнюю должность. Но Орлов-старший все же никаких пояснений по поводу последней операции не дает, и то же самое запретил делать Смолову. Единственное, в четверг на общем построении ротмистр объявил о том, что со мной все в порядке, скоро я вернусь на службу. р е что-то твоя переживает, не у д е р ж а л с я в конце века от шпильки, но подробности выяснять не решается, меня боится. «Вот что я тебе на это должен ответить?» – вздохнул я. «Прохор, только ничего не говори, он расстроится». «Не скажу», – хмыкнула она. «У меня вообще сложилось впечатление, что уже все подразделение знает, что я с тобой сплю». Наплевать, пусть завидуют, отмахнулся я. Мужики мне, бабы тебе. Согласна, заулыбалась она. И еще больше завидовать будут после того, как тебя объявят. А что, л ё ш к а Она пихнула меня в бок. л ю б о в н и ц а будущего императора Российской империи это не грязным пальцем в пупу ковыряться. Вика к о р д е л е в а выпрямила спину и надменно посмотрела вокруг. Бойтесь меня, сирые. Она не выдержала и прыснула в кулачок. И вообще, твое императорское высочество т р е б у ю п о д а р о к в соответствующих своему высокому положению. «Особняки, земли, украшения принимаются, а также перевод на какую-нибудь хлебную синекуру с повышением в должности и звании». Девушка опять пихнула меня в бок и состроила невинное л и ч к о «Мне с бабулей надо посоветоваться», — кивнул я. «Вот с ней вместе решим, что мы сможем для тебя сделать». Невинное выражение сменилось раскаивающимся. «Я же не настаиваю, так просто поинтересовалась». «Посмеялись, конечно». Хотя я и понимал, что Вика шутит, но в ее т р е б о в а н и и все-таки содержалась определенная логика. Как бы цинично это ни звучало, мои любовницы сейчас становились и частью моего статуса тоже. И если с Алексией в этом плане было все в полном порядке, как же звезда имперского масштаба, знаменитость, недостижимая мечта не только подростков, но и мужчин постарше, в том числе и аристократов. Слухи о нашей связи добавят очков не только девушке, но и мне, учитывая репутацию Романовых с их традиционной слабостью к любовницам из творческой среды. То от Вяземской на фоне Алексии откровенно терялась. И совсем не в плане внешности, а в плане секретности ее службы. Значит, придется каким-то образом обыгрывать таинственность Рыжей Бестии. С подарками девушкам сейчас проблем никаких нет. С четверга можно спокойно пользоваться активами г а г а р и н ы х И это касалось не только налички и вкладов в банках, но и остального их движимого и недвижимого имущества. Я, конечно, понимал, что Леська с Викой и так финансово независимы. Вика даже богата, являясь потомственной аристократкой из совсем не бедного рода. Подарки им я как дарил, так и дарить собирался, но вот какой-нибудь широкий и показательный жест в отношении девушек сделать было необходимо, чтобы в обществе не считали меня скрягой. Были еще два близких мне человека, которым нужно было подарить что-нибудь существенное. Это Прохор ы Сашка Петров. Если с моим воспитателем это не должно было составить труда, просто поставлю е г в известность, то вот с другом действовать предстояло тоньше, а то воспримет мой благородный душевный порыв как подачку и вообще со мной перестанет общаться. Уж чего-чего о гордости с а ш к и было не занимать. Надо будет с Прохором на эту тему поговорить, может дельный что подскажет, да и придумает что-нибудь эдакое для Сашкиной мамы, а то она быстро на подарок сына свои цепкие лапы наложит, мотивируя экспроприацию интересами рода. Ладно, что-то я размечтался, обо всем об этом еще будет время хорошенько подумать. Внезапно мой взгляд зацепился за мужчину, вышедшего к нам с Викой навстречу из ближайшего переулка. Сначала я не понял, что же меня так насторожило, но подложечкой з а с о с а л а вполне отчетливо. И только спустя несколько секунд разобрался, он был в плаще и кепке. Сразу перед глазами встал образ колдуна из моего сна, где у Ивана вместо лица был провал. Помотав головой, открыл глаза и только сейчас обратил внимание, что п л а ч на мужчине, как и кепки, были не темные, а вполне себе светлые. е л ё ш ты чего встал?» – спросил Вика. Как остановился, я и не помнил. А мужчина приблизился к нам и, заметив, что я на него смотрю, улыбнулся. Вежливо кивнул головой в приветствие, тронув кепку рукой, спокойно прошел мимо. На автомате я прикинул его рост, который был за 170 точно. Слава богу, обознался. Мужчина был простым прохожим, направлявшимся по своим делам. Леша, ты как привидение увидел. Голос Вики звучал в с т р е в о ж н о Случилось чего? Ничего, ответил я, но продолжал стоять, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то со мной было не так, и это что-то касалось моей реакции на опасность. Чуйка не сработала, вот что. Хотя, по большому счету, она не должна была срабатывать, угрозы ведь никакой не было. Но вот кепку с плащом мое подсознание заметило, и подложечка засосала вполне отчетливо. Обычно в подобной ситуации я даже не думал, меня просто бросало на рефлексах в темп, а в этот раз не бросило. Странно. Я еще раз прислушался к себе, ничего, понятно, не услышал и, привычно сосредоточившись, попытался перейти на темп еще раз. Ничего. Еще раз и опять ничего. Твою ж мать! Где состояние боевого транса, в которое я с легкостью входил простым усилием воли бесчисленное количество раз последние несколько лет? Может, что-то из ментальных приемов сработает? Но нет, темп не давался и, как следствие, полная слепота и глухота в эфире. и что, одно из последствий комы? Вика, пойдем обратно в парк, повернулся к девушке. Мне надо кое-что проверить. Пойдем, кивнула с готовностью она, продолжая смотреть на меня с тревогой. Парк мы, однако, миновали оказались на территории университета. Все это время я молчал, а девушка не з а д а в а л никаких вопросов. Вика, понимаю, что прозвучит это странно, но ударь меня, пожалуйста, остановившись, попросил я. «Хорошо», — кивнула она и ударила меня в грудь. «Сильнее». Ее удар я практически не почувствовал, доспех был на месте. И этот удар доспех выдержал вполне спокойно. «А можешь меня побить?» — н а т я н у т ы улыбнулся я. «Ну, как ты любишь». «И не подумаю», — Вика демонстративно опустила руки. «Пока ты не скажешь, в чем дело». «На темп перейти не могу. Совсем?» — выдохнул я. «Сама видишь, доспехом все норм, а темп пропал». Может, и после кома еще недостаточно восстановился? Вика шагнула ко мне обняла. Пойдем домой, л ё ш к а надо Лебедеву звонить. Сам не смей экспериментировать. Может, Владислав Михайлович ч т о подскажет? А может... Пошли, перебила она меня и, схватив за руку, буквально потащила в сторону дома. В квартире мы застали только Прохора. Отец, дед и дядька уже ушли. Рассказывай, л ё ш к а сказала Вика, видя, что я мнусь и не знаю, с чего начать. Что случилось? Мой воспитатель поднялся с дивана и посмотрел на меня с тревогой. «Прохор, я на темп перейти не могу, не получается. Давай Лебедеву позвоним, может, он что-нибудь подскажет?» «Сейчас», — кивнул Прохор и взял телефон со стола. «Михалыч, еще раз здравствуй. У Алексея проблема, на темп перейти не может». «Да, п о д р о б н о с т и не знаю». «Хорошо, ждем». Воспитатель положил телефон обратно на стол и сообщил нам. «Едет, скоро будет. А пока, л ё ш к а докладывай подробности». Начал рассказывать, причем, когда описывал мужчину в кепке и плаще, дал пояснение для Вики о том, что именно в таком наряде я и видел того колдуна у Плаку Чиевы. Не забыл рассказать и про свой сон перед выходом из комы. «Да, л ё ш к а тут я тебе не помощник», — подвел и т о к Прохор. «Дождемся Лебедева, он у нас в этих делах специалист». Тут как раз в дверь позвонили. Прибыл портной с моей курсантской формой. в з д о х н у впустил его, хотя очень хотелось послать его подальше с этой формой. ничего н а не отличалась от той которую я видел на курсантах на улицах москвы на николая с александром романовых. В общем и целом второй комплект сел вполне прилично единственное портной решил чуть укротить о рукава у к и т е л я перешить верхнюю пуговицу чтобы не дышалось свободнее, удлинить брюки на пол сантиметра и поменять туфли с сорок трею с половиной на 4 четверт размер. Когда портной у б ы л прохор сказал: Во вторник перед награждением переоденешься в форму у себя в покоях в Кремле. Заодно и п о с м о т р и ш что там и как. Вдруг понравится, усмехнулся он. Прохор, тебе же со мной жить, усмехнулся я в ответ. И охота тебе по десять раз на дню поклоны бить моим родичам. Я прав, Вика? Что есть, то есть, подтвердила она. Прохор, а ты в курсе, что л ё ш к а нас с л е с к о й обещал с собой в свой новый особняк взять? Все уже рассказал, шутливо нахмурился воспитатель. Меня о т хоть с собой брать планируешь? Куда же без тебя, Прохор, отмахнулся я. То, что мой воспитатель вместе с Викой ломают комедию, пытаясь меня развеселить, было понятно и так, за что я им был даже благодарен. Но вот у меня смеяться желаний не было никакого, мысли крутились вокруг одного. Смогу ли я вновь восстановить темп и поспособствует ли в этом Лебедев? Приехавший колдун первым делом вежливо отправил Вику домой. Та, что характерно, и не подумала обижаться и спокойно ушла в лесеную квартиру, знаками дав понять, что будет ждать меня там. а Лебедев принялся меня смотреть. «Вроде все в порядке, Алексей Александрович», сообщил колдун через некоторое время. «Почувствовали что-нибудь?» «Нет», честно признался я должен был?» «С вашей чувствительностью, которая превышает даже мою, да», улыбнулся он, «а теперь подробно расскажите, как вы поняли, что не можете войти в боевой транс». «Хорошо», кивнул я. После моего рассказа Лебедев задумался на некоторое время. «Хорошо, Алексей Александрович, теперь послушайте меня». Романовому и вашему воспитателю, он глянул на Прохора, я уже это все рассказывал. Вам, думал, объяснить тогда, когда начнем з а н я т и е Короче, Алексей, не всегда такое перенапряжение, в котором ты работал там, у спортзала, проходит для колдуна бесследно. Кома тому прямое подтверждение. В моей практике бывали случаи, когда сотрудники после особенно напряженного тренинга тоже впадали в кому, и все благополучно из нее выходили, как и ты. В очень редких случаях, всего в двух на моей памяти, после комы бойцы на время теряли свои способности. Он выразительно глянул на меня, точно так же, как и ты. «Сколько?» – спросил я, чуть успокоившись. «От двух недель до месяца», – понял меня колдун правильно. Не переживай, Алексей, способности в обоих случаях вернулись в полном объеме. И не в результате у с и л ь н н ы х тренировок, просто складывалось такое ощущение, что в какой-то момент организм полностью перезагрузился после пережитого сильнейшего стресса. Он встал с кресла и начал прохаживаться по гостиной. Я же тебя смотрю, а у тебя все в порядке. Значит, на что-то моего видения не хватает, что-то существенное я упускаю. В структуре твоего доспеха любой позавидовать может. Правильность решетки просто изумительная. Эти звездочки, как у всех Романовых, впечатляют. Но у тебя они расположены настолько красиво и правильно. Да и у Прохора решетка великолепная, как и у князя Пожарского. Я видел. Лебедев остановился и подозрительно уставился на меня. Неужели? Так больше просто некому. Значит, родовые легенды не врали? у н а с е к с я Михалыч, говори, да не заговаривайся», — поднялся из своего кресла Прохор. «Сядь, г л а з а с т ы ты наш», — хоть и сказал спокойно мой воспитатель, но колдун метнулся к своему креслу и замер там. «А теперь я звоню Николаевичу, и уже он вместе с государем решает, что с тобой делать». Прохор взял телефон и направился в кабинет. Не было его минут десять, которые мы с Лебедем провели в полном молчании. Колдун все это время не шевелился смотрел прямо перед собой. Но я за него не переживал. Попугают, понятно, подписку очередную возьмут, приказав забыть о его вредных мыслях и догадках. Все равно через какое-то время тайны моих способностей, если они восстановятся, будет с е к р е т н ы м Полишинеля. Понимал я и правильность действий своего воспитателя. Это не его тайна, и решать, что делать в такой ситуации, у него нет никаких полномочий. «Жди, Михалыч, скоро за тобой приедут», сказал лебедю вернувшийся Прохор. «Заодно лично ч и т а е ш ь с я после очередного осмотра его императорского высочества». Колдун понуро кивнул. А у меня зазвонил телефон. н л ё ш к а все у тебя н и слава богу. Это был отец. Прохор мне передал информацию от Лебедева. От двух недель до месяца? Да. Ты, главное, не расстраивайся, Лешка. Все будет хорошо», — решил у меня поддержать. «Увидимся, наверное, теперь уже только во вторник в Кремле. Постарайся до этого времени еще куда-нибудь не влипнуть». «Хорошо», — вздохнул я, наблюдая, как Лебедев, поклонившись мне, покидает квартиру в сопровождении Прохора. Вернувшись в о с п и т а т е л ь сразу с порогом не заявил. «Страшные вы люди, колдуны. Ничего от вас не скроешь. Отец звонил». «Ага», — кивнул я. «Он опять мне грозился приехать. Еле отговорил». Прохор хмыкнул. «Ты учти, от Кремля до Остоженки, где у тебя сейчас особняк, дорога вообще недолгая. Косяч ь поменьше, веди себя прилично, и гости не так часто появляться будут». Намек понял, л ё ш к а Он уже откровенно ухмылялся. «Понял», — улыбнулся я, понимая, что любимый воспитатель начинает меня в очередной раз забалтывать. «Вот и молодец, и мне с п о к о й н е й будет», — Прохор развалился в кресле. «А то этого в с т р е т ь этого проводить, и с ним погоняя, развлекая в ы с о к о и н т е л л е к т у а л ь н о й беседы на отвлеченные темы. Не, ч т о всегда вечерком заявлялись, посидели бы, как белые люди, в баньку бы сходили со сговорчими горняшками. л ё ш к а а б а н ю у г а г а р и н ы х была, не знаешь?» «Не знаю. Если нет, первым делом соорудим, договорились». «Прохор, ты же знаешь, для тебя любой каприз пообещал я». «Знаю», – кивнул он, – «мне такую, как у Михаила Николаевича, поместье не надо, но баня должна быть приличной, чтобы, значит, тебе не стыдно было туда Романовых приглашать». «Само собой», – согласился я. «И вообще, л ё ш к а надо тебе со своим новым имуществом хорошенько разобраться, пора уже, а ты даже тот свой гостиничный комплекс не посмотрел, который тебе в качестве веры от к у р а к и н ы х достался. Не делай это». А когда бы этим занимался, то малый свет, то с полицией тренировки, то заложников освобождать, возразил я. Тоже верно. Но все равно непорядок, л ё ш к а Эта неделя у тебя будет напряженная, а вот потом, учитывая твою временную нетрудоспособность, мы этими всеми вопросами займемся. Договорились? Обещаю, кивнул я с готовностью, тем более, что это полностью совпадало с моими планами. После недолго разъяснительной беседы с цесаревичем и п а ф н у т ь е г о м Лебедева привели в кабинет к императору. «Надеюсь, тебе Владислав доходчиво объяснили все последствия словесного недержания по определенным поводам. И словесного недержания вообще?» «Да, государь», — колдун кивнул. «Хорошо. Тогда повторяться не буду, тем более ты у нас человек понятливый. Меня интересует перспектива возвращения к Алексею Александровичу его способностей». Государь, я уже говорил это и самому Алексею Александровичу, и в императорскому высочеству. Лебедев покосился на цесаревича. В моей практике б ы л всего два подобных случая, и в одном способности вернулись через две недели, а к Ване колдуну через месяц. Почему мы от тебя узнаем о подобных последствиях только сейчас, нахмурился император. Нельзя было раньше предупредить. В тот же самый понедельник, когда Алексей в кому впал? Говорит, что испугался, государь, прокомментировал цесаревич молчание понурого Лебедева. Думал, что обойдется без подобных последствий. А ситуацию с Ваней я смутно, но помню. Он тогда даже с горя запил, несмотря на все увещевания нашего Владислава Михайловича. Но ничего, способности к нему действительно вернулись. Владислав, смотри мне, продолжил император. Ты там в своей тайге совсем заигрался, пользуясь тем, что мы в твоей специфике ни черта не смыслим. Если вы успешно выполняете поставленные перед вами задачи, это совсем не значит, что руководство не должно быть в курсе отдельных нюансов вашей службы. Александр Николаевич, Виталий Борисович, он п о с м о т р е л на сына с п а в н у т и е м усильте контроль за тайгой, те кивнули, и еще Влад, император теперь смотрел на колдуна, когда Алексей Александрович восстановится, займешься его натаскиванием, а в будущем я планирую сделать его куратором тайги от Романовых, не переживая, никто с должности тебя снимать не собирается, пока не собирается, дальше. Мне Александр Николаевич докладывал, что у вас в подразделении не ведется практически никаких записей. Якобы колдун пытался что-то такое начать, но так и не закончил. Да, государь, кивнул Лебедев. Обучение сотрудников подразделения ведется наставничеством. Специфика такая. Каждому требуется индивидуальный подход. Традиции, доказавшие свою эффективность. Только вот не говори мне, Влад, что нет никаких унифицированных подходов к подготовке, начал заводиться император. Традиции у них. Хватит. Вот ваши эти навыки специфических, описание тренинг в виде учебного пособия готовить н а ч и н а т ь прямо сейчас. Никаких электронных носителей, только бумага. Приказ понятен, Владислав? Да, государь? Когда Лебедев с Пафнутиевым покинули кабинет, император спросил сына. Как там, Алексей? Сильно расстроился? Расстроился, конечно, но Прохор доложился, что после разговора с Лебедевым настроение у сына поднялось. Не понос так золотуха. Император хлопнул себя рукой по колену. Вы с коляшкой мне вместе, взятые за все свое детство, меньше проблем доставили, чем внук за два месяца. Великий князь Николай Николаевич, присутствующий при разговоре, переглянулся с братом ухмыльнулся, и ухмыльнулся. Император продолжил. Остается одно – ждать и надеяться, что способности к нему вернутся. Что решили с Петровыми? Что Белобородов к ним на следующей неделе поедет, – ответил Александр. Попытается уговорить их сделать вид, что ничего не было. Поездка отменяется, Саша, – император оглядел сыновей. Как бы пафосно это сейчас не прозвучало, но в интересах рода я решил взять вину за произошедшее на себя. Саша, Петрова же не в курсе, кто отдал приказ? Нет. А выяснилось все, когда князь Пожарский зашевелился? Да, кивнул цесаревич. Будем считать, что когда Миша все выяснил, он типа ко мне прибежал и в ноги упал, прося передумать. А я внял его н и ж а й ш е й п р о с ь б е Короче, в четверг после торжественного объявления Алексея я поговорю с внуком и скажу, что валькирии действовали по моему прямому приказу. — Переборщили, конечно, но ничего же страшного не случилось. Пусть Алексей лучше обо мне плохо думает, чем о бабке, а я сдюжу как-нибудь, уже привык. — А посему, Коля, — император посмотрел на младшего сына, — будет тебе поручение. Надо подобрать для Петровых и Пожарских что-нибудь достойное в качестве в и р ы С Михаилом Николаевичем я поговорю, он, полученные от нас, тоже Петровым передаст, в качестве уже своей веры за то, что не защитил от произвола Романовых. Он криво улыбнулся. А уж с родом Пожарских мы и так рассчитаемся. Там давно уже счет потерян кто, кому, чего и сколько. Сделаешь? Николай кивнул. Теперь задание тебе, Саша. Переговоришь с Белобородовым. По моей команде он должен будет вежливо привести Петровых ко мне для извинений в присутствии Алексея. Может, хоть это как-то нивелирует его понятную обиду. Отец, а ты не боишься, что Алексей воспримет все произошедшее как признак того, что у нас в роду творится полный бардак? Спросил Александр, а Николай кивнул, поддерживая брата. — А это не бардак, — з а о р а л император, — когда наша с вами нежно любимая мать и жена, поддавшись глупым бабским эмоциям, вытворяет такое с лучшим другом Алексея? Братья не нашли, что ответить. — Молчите? Вот и молчите дальше. Свободны, умники. В районе семи вечера мы с Викой пообщались с Алексией по телефону. В ходе разговора наша звезда подтвердила, что прилетит в Москву в районе полуночи, а значит дома будет ближе к часу ночи. Заверив девушку, что мы до этого времени спать не ляжем и дождемся ее, направились ужинать в избу. А там нас ждал сюрприз. Вполне трезвый великий князья Николай Александр, чьи натрапезничали в обществе тех двух моих однокурсниц, с которыми они близко познакомились на дне первокурсника в метрополии. Наш с Викой появление тоже не осталось незамеченным моими братьями, Николай встал из-за стола и подошел. «Алексей, Виктория, добрый вечер!» – поздоровался он. «Позвольте пригласить вас к нам за стол?» «Удобно ли будет, Николай?» – поинтересовалась Вика. «Виктория Львовна, ты же нас хорошо знаешь!» – усмехнулся он. «Было бы неудобно, мы бы вас не пригласили!» Вика посмотрела на меня, я согласно кивнул, и мы прошли за стол к великим князьям. Девушку Николая звали Еленой. Была она высокой стройной шатенкой, приехавшей учиться из Нижнего Новгорода. Елизавета, п а оси а л е к с а н д р миниатюрная брюнетка, была с к о с т р о м о й Обе происходили из обычных, но состоятельных семей и жили в студенческом городке рядом с приютом Студиозуса. Если Елизавета старательно играла роль милой простушки, то вот по Елене сразу было заметно, что та себе на уме. Поначалу разговор не клеился, но в силу непосредственного характера Александра общение постепенно наладилось. р а з г о в о р и в ш и с ь однокурсницы рассказали мне о моей репутации в университете. «Да в а ш а компанию вообще на курсе не особо л ю б и т Вино развязало язык Лизе. «Особенно Юсупову с Долгорукой. Сильно нос задирают. А вот вас с Андреем даже жалеют иногда». Девушка улыбалась. «Все же видят, как Инга с Натальей вами вертят». К Долгорукому по-другому стали относиться, когда он старостой курсы стал. Ему теперь со в с е м приходится общаться, не только со старостами групп. Вот он себя и проявил, как нормальный молодой человек без этих ваших закидонов аристократических». — А вот к тебе, пожарски, много вопросов, — Лиза с м о т р е л на меня, прищурившись. — Вечно с е р ь е з н ы й вечно куда-то спешащие, а девушки наши как на тебя обижаются за то, что не обращаешь на них внимания. — Значит, я виноват, мне было смешно. — А кто? — на лице Лизы читалось искреннее недоумение, ее подружка активно начала кивать. — Даже мы с Ленкой проявляли знаки внимания, но ты был слеп. И это очень обидно для девушек, поверь мне. Она сделала вид, что вот-вот заплачет, но вовремя спохватившись, погладила Александра по руке. «Сашенька, милая, это было до встречи с тобой». Елена в это же время что-то шептала уже Николаю. «Алексей, почему ты не участвуешь в жизни факультета?» «В каком смысле?» «Не понял я». «Но у нас постоянно какие-нибудь тусовки после занятий происходят, то в студгородке, то в приюте студиозуса, а мы там тебя ни разу не видели». «Первый раз с л ы ш ь признался я. «Ингу с н а т а л ь е приглашали, вам с Андреем приглашение просили передать», — сказала уже Елена. «Вы, девушки, и Алексей поймите», — решил вмешаться Николай. «Мы с братом заботу Юсуповой Долгорукой на себе в лице испытали, так что совсем не удивляемся, что Алексей вообще ничего не знал». Александр всем своим видом демонстрировал полную солидарность. «Ясно», — кивнул Елена. «Имеет и в виду Алексей. Обе девушки явно получали удовольствие, сдавая Юсупову Долгорукую». Дальше разговор пошел на общие темы. Мои однокурсницы даже попытались выяснить, кто такая Вика, но тут уж сами великие князья популярно объяснили своим весьма непосредственным подружкам, что это не их девчачье дело. Просидели мы в избе до 11 часов вечера, после чего братья с подружками засобирались в какой-то клуб продолжать вечер, а мы с Викой поднялись в лесеную квартиру. «Слушай, Алексей, а я ведь даже не предполагала, что тебя светская жизнь с этими стерами Юсуповой Долгорукой так тяжела». Вяземская сделал вид, что сочувствует мне. Теперь я понимаю, с каким удовольствием ты к н я з ь ю с у п о в о ломал. За внучку отыгрывался. Не без этого, усмехнулся я. Там вся семейка такая, дерзкие до н е в о з м о ж н о с т и Как они с такой кровью до настоящего времени дожили, не понимаю. Так и дожили, л ё ш к а улыбнулся Вика. Историю родов забыл. Наглость второе счастье. Это да, согласился я. И тут я весь в белом князю Юсупову руки-ноги ломаю. «Смотри, л ё ш к а Вяземская с м о т р е л на меня серьезно. «Тебе в учебник истории не только по этому поводу попасть надо». Разбудил меня звонок телефона. Кое-как, выбравшись из-под ноги Леси и руки Вики, дотянулся до трубки и ответил. «Алло? Камень, ты спишь еще? Уже, получается, нет, господин полковник?» — прошамкал я. «Отлично, камень!» — голос Орлова был бодро и весел. «Ты вообще как?» к н о р м а л ь н ы й Иван Васильевич!» — начал просыпаться я. Ты только не подумай, что я про тебя забыл. Типа, если яблоки с бананами апельсинами в больницу не возил, то мне наплевать. Я так и не думаю, Иван Васильевич, заверил я его. Хорошо, мне о твоем состоянии Прохор регулярно сообщал, и он же запретил приезжать. Да тут еще дед твой, генерал Пожарский, нарисовался, требует для тебя на восстановление пару недель. А вчера так вообще цесаревич позвонил, тот вообще месяц требует. У тебя точно все нормально? В голосе графа слышалось неприкрытое беспокойство. «Норм, все, господин полковник», – в очередной раз ответил я. «Хорошо, Алексей, ты же в курсе, что во вторник в четыре состоится награждение?» «Да». «Надо отметить, подразделению понравилось в избе, ты не против?» «Только за». «Тогда трубочку в е д ь м и передаю, уверенно, н а рядышком валяется», – хмыкнул он, а я на автомате пихнул Вику в плечо и протянул ей трубку. «Да?» – девушка села на к р о в а т ь д а господин полковник, конечно. Как в прошлый раз? Хорошо, п р и д у м а й что-нибудь этакое, поняла, будет исполнено». Иван Васильевич, она кинула телефон на кровать. «Пожарский! Неужели все про нас знают? Если так, то ты, как п о р я д о ч н ы й д в о р и н обязан нам не жениться!» В ее карих глазах плясали веселые чертики. «Э-э-э!» — -э", оторвала голову от подушки Алексия. «Меня этот подлец первый соблазнил Вика, а вот е г по слухам, в койку з а т а щ и л именно ты!» «Молчание золота!» Именно этой мудрости я и придерживался, когда самым позорным образом сбегал к себе в квартиру подальше от бабских разборок, хоть и шутливых. «Что, л ё х а до сих пор уверен, что стоит этих двоих с собой в особняк брать?» — заржал Прохор, увидев, что из соседей квартиры я сбежал в одних трусах. «Так привык уже к ним», — пожал плечами я. «Свои же уже родные. Куда их девать-то?» «Свои родные», — хмыкнул он. «Волю только д а этим родным на шею сядут и ножки свои красивые свесят». Ты м хоть иногда напоминай о субординации, то заиграются девки, потом поздно будет. И не смотри на меня так, п о с е р ь е з н е л он. Я вмешиваться не собираюсь, сам свои шишки набивай, чужие не болят. Ты чего завелся, Прохор, не понял я. Вика с л е с к о й дурачатся, повода на место ставить девушки не давали, у нас все хорошо. Случилось чего? Мой воспитатель только отмахнулся. Забей, Лешка. Извини, настроение с утра не очень. р е ш т о в ы й позвонил, предложил ей куда-нибудь сходить, а она отказался и начала про тебя выспрашивать. б л я т ь все не слава богу!» «Прохор, так после моего объявления она поймет, что у нее нет никаких шансов, нашелся я, тут ты!» «И думаешь, меня это радует?» «Еще больше расстроился он. Типа, с этим не получилось, хрен с ним отдам все другому. Мне так не надо, л ё ш к а с т р ё м н о это!» «Ну хорошо», — кивнул я, — «давай я р е ж т о г о и это и нахамлю как-нибудь. Дам понять, что мне на нее вообще наплевать. Как скажешь, так и будет». «Мало ты женщин знаешь, л ё ш к а грустно улыбнулся Прохор, — «их подобные вещи иногда не только не останавливают, но заставляют влюбляться еще сильнее». «Еще Пушкин говорил, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — закончил я, — «так чем помочь?» «Ничем», — опять махнул рукой мой воспитатель. «Дай мне спокойно погрустить и помечтать об объекте моей страсти. Это хоть мне и не свойственно, но извращенное удовольствие от жалости к себе я все же получаю». Я подошел к холодильнику и достал бутылку водки. Поставив ее перед Прохором вместе со стаканом, сказал «Это тебе компания. Уверен, с ней ты найдешь общий язык». Прохор кивнул и свернул подружке или трушке пробку. Я же вернулся в квартиру Леси, где споры по поводу моей женитьбы уже утихли и предупредил д е в ш е к что в мою квартиру сегодня заходить не стоит, иначе злобный Прохор их может покусать. И, как альтернативу, предложил красавицам поход в центр Москвы по кафе и кинотеатрам. Мой план был с готовностью поддержан, но с условием тщательного приведения себя в порядок после ночи любви с молодым господином. Не имея ничего против, з а п а с а т е р п е н и я м и быстро сходив в душ, расположился в лесной е н гостиной, включив телевизор. Такси вызывали из избы, предварительно плотно пообедав. Кроме того, договорились закрыть ресторан на спецобслуживание на вторник. Для согласования меню Вика пообещала администратору подойти вечером. На Арбате были в районе часа дня. Под давлением девушку умудрились с ходить на две мелодрамы с элементами комедии. Отечественная лента понравилась нам игрой актеров и наполненным содержанием, а вот американская, ненавязчивым юмором и набором штампов, которые, тем не менее, отлично работали. После кинотеатра прогулялись по вечернему Арбату, посещая разные заведения, где пили кофе и ели мороженое. «А вы знаете, что у Сашки Петрова мама заболела, он в Смоленск уехал?» сообщил я девушкам, увидев уличного художника. Я ему написал, но он не ответил. «Может, что-то серьезное?» — спросила Леся. «Помощь не нужна?» «Пока не просил, — ответил я. Думаю, если бы было что-то серьезное, он бы мне позвонил. Но, зная его м а м а ш ничему не удивлюсь», — успокоил я ее. «Может, и у меня портрет будет?» Вика демонстративно направилась к художнику. «А не только у всяких там певичек. Алексей, если мне изображение понравится, ты его у себя в спальне в особняке повесишь. Уважаемый!» Это она обратилась к уличному уже немолодому художнику. Вы уж постарайтесь, у моего молодого человека деньги есть. Постараюсь не испортить такую красоту, слегка поклонился тот. Присаживайтесь, девушка, халтуру не гоним, ваш молодой человек останется доволен. А почему ваша подруга не желает портрет? Он смотрел на Алексию. Ну, конечно, вопрос снимается, Петрова мне не переплюнуть. Вы меня узнали? Удивилась Алексия, я вместе с ней. Профессиональное восприятие, усмехнулся художник, и ваши очки меня не обманут. Извините, но больше стульчиков нет, так что вам придется постоять. И он приступил к написанию портрета Вяземской. Пока художник занимался Викой, л е с ь начала меня пытать относительно услышанного слова «особняк». Вчера мы с Вяземской не успели посвятить нашу звезду в последней новости в силу понятных причин, а сегодня речь про это не заходила. Вот и пришлось мне рассказывать про объявление переезда. Лешка, ты же нас с викой возьмешь с собой, напрялась Леся. в о з ь м у не переживай, успокоила я ее. Можешь даже студию с в о е особняке где-нибудь в подвале соорудить, чтоб по городу не мотаться. Все з а т р а т ы беру на себя леська, а уж место для тренировок твоего к а р д о б а л е т а там будет достаточно. Ага! хмыкнула девушка. Женит тебя она с викой как кошек д р а н ы х выкинут из твоего особняка. В ближайшие год-два не женит, не переживай, я приобнял девушку, так что смело обустраивайтесь Б у д ь ь т е хозяйками вместе с прохором. Он мне уже насчет бани тут пожелания высказал. Договорились? Договорились, кивнул Алексия. н у ты же понимаешь, что я свою теперешнюю квартиру за собой оставлю. Сегодня я тебе нужна, завтра нет. Без обид? Без обид, согласился я, признавая за девушкой право на перестраховку. В общей сложности портрет Вики мне обошелся в 300 рублей. Именно в такую сумму его оценила сама Вяземская. Не имея при себе требуемой суммы наличкой, перевел деньги художнику на его счет в имперском банке. «Вика, хоть портрет ы хороший, — заявила Леся, — видна рука мастера, но висеть он будет у тебя в спальне в особняке. А вот спальня Алексея будет украшена или нашими портретами, или никакими. Надеюсь, ты меня поняла?» «Сделай репродукцию с твоего портрета, — хмкнул ы Вика. Кто тебе мешает? Но Алексей всегда будет знать, что мой портрет настоящий, а твой лишь копия». Я вспомнил сегодняшние слова Прохора. «Так, красавицы, — добавил я жесткости в голос, — мне решать, что украсит мои покои». И пока ваши портреты в мои планы не входят. Я понятно выразился. Девушки с готовностью кивнули. Заканчиваем выяснение отношений по этому поводу. Особняк не резиновый, желающих в нем поселиться великое множество. Так что ведем себя скромнее, будет вам счастье. Надеюсь, я был услышан? Да, в один голос ответили они. Хорошо, едем в избу договариваться о вторничном торжестве. И опять понедельник, и опять университет. Помня слова о д н а к у р с н и ц а л и з а о моем слишком серьезном виде, постарался придать лицу более п р и в е т л и в о е выражения. Получалось не очень. Уже ко второму пролету лестницы, ведущей к римской аудитории, про улыбку я забыл и справился. На подходе к аудитории забыл снова. Твою же мать, хоть крест-напоминалку на запястье себе рисуй. Но в самой аудитории доброжелательность на лице кое-как зафиксировал. л л ё х а привет!» – поприветствовал меня Андрей Долгорукий. «Все хорошо». Мою улыбку он, походу, воспринял совсем не так, как задумывалось. В глазах его сестры тоже читалось недоумение. Одна только Инга у л ы б а л с я мне вполне радушно. Не обращайте внимания, теперь я улыбался вполне искренне. Эксперимент ставлю, судя по всему, не вполне удачный. После занятий расскажу. Во время лекции и семинарских занятий старался наблюдать за поведением однокурсников и одногруппников. Выводы Елизаветы и Екатерины не особо-то и подтверждались. Общение с молодыми людьми и девушками проходило ровно, никто какой-то враждебности не выказывал, да и завистливых и злых взглядов я не заметил. Может, эти две красотки все выдумали? Все свои наблюдения вывалил университетским друзьям в кафе, не забыв перед этим упомянуть про некие слухи с курса, за которые выдал мнение Лизы и Лены. По большому счету мне было плевать, но вот с точки зрения моего объявления можно было сделать интересные выводы. Пожарский, ты как ребенок маленький, ей-богу, п р о к о м м е н т и р о в а л мои слова Аня ш е р е м е т ь е в о А ты чего хотел? Универ хоть и пропагандирует равенство и братство, но по факту лишь пытается это сделать. Это ты у нас единственный на учебу пешком ходишь, и то потому что живешь за забором. А обитал бы подальше, на метро бы ездил, хмыкнула она. Следующее. Воспитание круг общения никак скрыть не получится. Вот и приходится Алексея нож в правую руку брать, а вилку в левую. Привыкла я так, не могу по-другому. «Вот ваши и наши простушки на курсах и воспринимают норму нашего поведения, как выпендрёж». ю с у п о в и д о л г о р у к а согласно закивали, поддерживая подружку. «Теперь по поводу Инги и Наташки. Здесь полностью соглашусь. Носы свои они задирают так, что с а м о иногда хочется им по этим носам врезать. Но это совсем не повод другим чувствовать себя в их присутствии людьми второго сорта. Согласись?» «Соглашусь», – кивнул я, наблюдая, как вышеупомянутые Юсупова с Долгорукой обиженно надувают губки. «Идем дальше», – продолжила Анна, – «наш любимый Андрей». Она пихнула его в бок. «Девиз Долгорукого и нашим, и вашим. Всегда таким был. Но при этом крайне порядочный молодой человек и очень надежный друг. А я вот все жду, когда же у нашего Андрея появится собственное мнение, которое будет отличаться от установок старших». Было видно, что Долгорукому не очень приятно поднятая тема. «Шереметьево, ты переходишь все и всяческие границы», – не очень у в е р е н заявил он. «Я тебе все это уже говорил», – отмахнулась Аня, а я понял, что Шереметьево сформулировала и мои ощущения от характера Долгорукого. Девушка тем временем продолжила. «Теперь, что касается тебя, Пожарский. Ты действительно несколько замкнут, напоминаешь вещь в себе, но это не природа, это благоприобретенное. Судя по той информации, которую смог собрать мой род, ты рос в Смоленске без отца и без матери. Именно тот Прохор, которого я видел на выставке, был тебе вместо обоих родителей. Я права?» В словах девушки я не чувствовал никакого желания меня задеть или обидеть, поэтому согласно кивнул. Насколько удалось выяснить, этот Прохор, как и твой дед, генерал Пожарский, да и дядьки твои, все как один ветераны боевых действий. Я опять кивнул. Поэтому у тебя и способы решения проблем достаточно прямолинейные, что и подтвердил конфликт с Юсуповыми. Инга, прости. Она повернулась к подружке, которая кивнула. И еще. Инга тут поделилась с нами по секрету тем, что происходило у них в особняке. Шереметьев сделала многозначительную паузу. «А учитывая ту твою драку с тремя офицерами долгоруких, в бильярдный гнев у г о л и ц н ы х Алексей, мы тебя побаиваться стали». а н и сказала все это с улыбкой, Юсупу и Шереметьеву тоже улыбались, но вот их глаза... «Дальше. Если мы всегда держимся душа нараспашку, хоть и это и маска, то вот ты застегнут на все пуговицы. Кто бы тебе там слухи не нашептал, но он однозначно прав, н а с т о р о ж н о с т ь и собранность в т в о ё м образе присутствуют». По поводу же твоего высокомерного отношения к однокурсницам о ж е ш ь не переживать. Это обычная бабская зависть. Я прекрасно знаю, что если ты щелкнешь пальцами, девки, которые всем говорили о твоем ужасном поведении, в очередь выстроятся. И, прости за мой французский, сразу раком стоять будут, — хихикнул Шереметьево. Так что не слушай никого пожарски, а будь самим собой. а тебе мороженого еще взять? — светским тоном осведомился я. «Дурак!» – Шереметьев ударил меня по предплечью. «Тебе на самом деле наплевать на все и всех или как? Зачем ты этот разговор вообще затеял?» «Девушки!» «И Андрей!» Я с улыбкой оглядел своих университетских друзей. «Вы должны знать только одно. Мне не наплевать на ваше мнение. Остальное ерунда. Предлагаю взять еще по м о р о ж е н о м у а потом по домам. Дел а еще сегодня предстоит много». «Вот-вот», – Аня сделала вид, что обиделась. Алексей Пожарского включил. В районе обеда вторника мы с Прохором отвезли Алексию в п о л к о в о 3 посадили на самолет. У девушки сегодня вечером был концерт в Новосибирске, после чего отправились в Кремль. На территорию решили заехать не через Боровицкие ворота, которые в основном пользовались все обычные посетители, а через Троицкие, являвшиеся неким служебным входом для своих, в том числе и для Романовых. Потом всю эту красоту посмотришь, Лешка, хмыкнул Прохор, заметив, как я прилип к окну Волги. В прошлый раз, когда из больницы уезжал, было не до этого. Времени нет. Сейчас сразу в твои покои в палатах идем. Хорошо, кивнул я. Палатами для простоты называли Малый Кремлевский дворец, построенный в конце XIX века специально для проживания императорского рода, который представлял собой огромное пятиэтажное здание светло-желтого цвета, расположенное недалеко от Троицкой башни, прямо напротив Успенского собора. На входе нас с Прохором встретил мой отец в сопровождении р о т м и с т р Михеева. Мы поздоровались и прошли внутрь. н а да, по богатству убранства и отделки, Малый Кремлевский дворец даже превосходил дворец Романовых в их загородном поместье. Замечив мои взгляды, к и д а е м ы е по сторонам, отец успокоил. «Привыкнешь? Не будешь обращать внимания?» Мои покои располагались на третьем этаже и окнами выходили на Успенский собор. Представляли они собой отдельные полноценные апартаменты, небольшая прихожая, из которой мы попадали в огромную гостиную, Оттуда двери в е л и в две спальни, рабочий кабинет и гардеробную. Одних туалетных комнат было целых три штуки. Две гостевых и одна такая скромная хозяйская с душевой кабиной, ванной, с гидромассажем и небольшой сауной. Все помещения были обставлены явно антикварной мебелью светлых тонов. Только в гардеробной дизайнеры применили самые современные технологии для организации пространства. а н о как тебе?» – поинтересовался отец, закончив экскурсию. «Нормально!» – кивнул я. «Спасибо. Но, Прохор, если что, будет ночевать в соседней спальне?» «Без вопросов», – согласился отец. «Со своими соседями познакомишься более тесно в процессе проживания. Знать тебе надо только одно. На этом же третьем этаже традиционно проживают императоры с цесаревичами и их семьями. Остальные родичи располагаются выше и ниже, а то и в своих особняках в Москве и в других городах. Империя большая, за всем уследить надо». Странно, но я не заметил каких-то повышенных мер безопасности на этом третьем этаже. Да и вообще, пост Дворцовых был только один, и располагался н а входе в Малый Кремлевский. Ну ладно, потом с этим совсем разберемся. Время всякое будет. Так, Алексей, продолжил отец, пока не пришел портной, слушай меня внимательно, как тебе следует вести себя при награждении. К Большому Кремлевскому дворцу нас с Прохором доставили на разъездной машине. Приказ императора, прокомментировал это Михеев, украдкой разглядывая грудь Белобородова. Честно говоря, я несколько опешил, когда мой воспитатель вышел из гардеробной комнаты в форме тайной канцелярии. Была она, понятно, черного цвета и очень напоминала форму офицеров военно-морского флота. Отличия заключались лишь в покрое кителя, цвете рубашки, которая тоже оказалась черной, и в отсутствии каких-либо шевронов и знаков различия. А вот на груди у моего воспитателя не было свободного места от обилия орденов. Теперь я понял, что имел в виду Пафнутиев, когда говорил о наградах Прохора. В глазах действительно рябило. Три Георгия, четвертый, третий второй степеней. Три Станислава с мечами, третий, второй и первой степеней. в л а д и м и р а с мечами всех четырех степеней и орден святого Александра Невского без мечей. Прохор, дай посмотреть поближе, подскочил я к нему и принялся разглядывать награды. А почему ты раньше мне их не показывал? «Что бы я тебе сказал по поводу всех этих орденов, л ё ш к а улыбнулся он. «Владимир же первой степени дает личное дворянство. Вот и скрывал по договоренности с Романовым и дедом твоим, князем Пожарским». «Подожди, Прохор, ведь Александр Невский дает уже потомственное дворянство», – я указал ему на орден. «Так меня им буквально недавно государь тайно наградил», – улыбнулся Прохор. «Сразу после того совета, на котором ты в рот вернулся. Видишь орден без мечей?» «Вижу», – кивнул я — Это за твое воспитание мне его государь пожаловал. — Самая моя дорогая награда. Голос Прохора сорвался, он, отвернувшись, принялся вытирать глаза. — Ты уж не подведи меня, сынок. — Прохор, ты чего? — растерялся я. — Все, выходим, — потряс он головой. — Сегодня у нас с тобой важный день. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца мы с Прохором вошли в 15.30. Подразделение волкода в парадной форме лазуревого цвета с положенными к ношению наградами уже присутствовало в полном составе кучковалось перед рядами стульев. Из инструктажа отца я знал, что церемония награждения будет торжественной, но при этом на ней, исходя из соблюдения секретности, присутствия лишних людей не планировалось. Также никто не собирался использовать с т у л и по прямому назначению. Люди все военные, привыкшие о вручении заслуженных наград перед строем, что может быть величественней. Помимо в о л к о д а в в зале присутствовали командир отдельного корпуса жандармов генерал Нарышкин и мой дед, князь Пожарский. С ними стоял и полковник Орлов. Первым делом мы с Прохором подошли к волкодавам, которые не сразу обратили на меня внимание, заняты разглядыванием орденов моего воспитателя. «Ничего себе, Коностас!» – прокомментировал кто-то. «Чтобы я так жил!» – добавил еще один. «Три Георгии!» «А мы не знали, господин Белобородов, что вы из канцелярии?» «Полковник говорил, что вы вместе воевали, но у него орденов поменьше будет», – почесал затылок Смолов. «Какую же гордость я испытывал за своего воспитателя!» А уж круглые глаза женского батальона, включая Вяземскую Решту, у меня порадовали особенно. Только спустя какое-то время волкодавы начали протягивать нам руки для приветствия, а у меня интересоваться общим состоянием здоровья. Закончив с волкодавами, мы с Прохором отправились приветствовать руководство корпуса. Нарышкин с Орловым первым делом начали интересоваться моим самочувствием. Успокоившись, переключились на Белобородова, всем своим видом демонстрируя зависть. Не знаю, чем уж мог похвастаться командир корпуса, явившийся в обычном костюме, но вот на груди у Орлова тоже орденов было порядком, в том числе и Георгий, и только малая часть была без мечей. й л ё ш к а ты только не волнуйся», — отвел меня в сторонку дед, — «все будет нормально». «Хорошо, деда, я вас Прохором не подведу». Тут к нам подошел полковник Орлов. «Пора, камень», — он указал на появившуюся в зале д в о р ц о в о г в парадной форме, которой что-то говорил в о л к а д а в а м Как я понял, полковник тоже получил исчерпывающие инструкции меня в моей курсантской форме поставили сразу после командования подразделения рядом с Викой. Остальные бойцы в ы с т р о и л и с ь в одну шеренгу сразу за мной. В 15.55 открылась одна из дверей и в Георгиевский зал зашли и м п е р а т р и ц а с великими княжнами Марией и Варварой. Великие князья Николай, Александр и Константин Владимирович и мои соседи по дому. Великие князья Николай Александр, которые явились в точно такой же форме, как и я. Были еще какие-то люди, среди которых я заметил пару фотографов. Все вновь прибывшие поздоровались с Нарышкиным и моим дедом и остались стоять. Подразделение волкодав з а б ы л как дышать. Наконец, хорошо поставленный голос из динамиков объявил. Его императорское величество Николай т р е Очередная дверь распахнулась, и в зал вошел император в сопровождении брата и сыновей. На них всех были деловые костюмы, парадную форму решили не надевать. Пройдя мимо стола, на котором были разложены награды, Николай остановился около специально установленного микрофона и улыбнулся. «Здорово, в о л к а д а в а сказал он. «Здравия а ваш, император, величество!» — р я в к н у л в ответ подразделение. Стены Георгиевского зала задрожали. «Вольно!» — скомандовал император, но мы все как стояли на вытяжку, так на вытяжку и остались. Дальше последовала краткая, но проникновенная речь, в которой осуждалось любой преступное насилие, Говорилось, что именно подразделения, подобные нашему, являются последним оплотом борьбы с проявлением терроризма, что мы совершаем подвиг чуть ли не каждый день, чтобы в том числе и наши семьи могли спать спокойно. В самом конце император поблагодарил за службу и пожелал и впредь поддерживать продемонстрированный высочайший профессиональный уровень с выучкой. Дальше, собственно, началось награждение. Голос из динамиков произносил стандартную фразу «За заслуги перед Российской империей орденом таким-то награждается...» после чего называлось звание и фамилия имя отчества, и сотрудник подразделения выходил из строя к императору, которому цесаревич на специальном подносе с бархатной п о д у ш е ч к и передавал соответствующую награду. Первыми были девушки, все получившие свой первый орден, Станислава с мечами третьей степени. Кроме того, сотрудница службы протокола вручила им по букету цветов. Дальше шел костяк подразделения, самые молодые получали Станислава с мечами второй степени, кто служил дольше первой степени, Были те, кому вручили Владимира с мечами четвертой степени. В конце концов, дело дошло до командования подразделения. Вику наградили Станиславом с мечами первой степени, два ордена третьей и второй степени с мечами у нее уже красовались на кителе. Видимо, за короткий срок в волкодавах она успела где-то отличиться. Вряд ли в валькириях была возможность заработать орден. Хотя... Пасеку вручили Владимира второй степени с мечами и погоны ротмистра. Смолов тоже получил Владимира Второй степени погоны подполковника. Орлову император вручил Александра Невского вместе со званием генерал-майора отдельно поблагодарил за грамотное проведение операции по освобождению заложников. Дальше настала моя очередь. Император посмотрел на меня и приказал. «Курсант Романов, ко мне!» Я приблизился к нему строевым шагом. «Ваше императорское величество, курсант Романов, для принятия военной присяги прибыл». «Военную присягу принять!» Император протянул мне открытую папку, принесенную сосаревичем. Я повернулся к в о л к о д а в у и, держа папку дрожащими руками, начал громко зачитывать текст присяги. «Я, великий князь Алексей Александрович Романов, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской империи, и государю-императору. Клянусь свято соблюдать писанные и неписанные законы Российской империи, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, Клянусь достойно исполнять воинский долг без ущерба для своей чести и мужественно защищать народ и отечество. После чего повернулся обратно к императору. Ваше императорское величество курсант Романов воинскую присягу принял. Поздравляю с принятием воинской присяги, курсант Романов. Он, улыбаясь, протянул мне руку, которую я пожал. Поздравляю, Алексей Александрович. В этот момент с того места, где стояли гости, раздались хлопки. Однако поворачиваться к ним я и не подумал. Мероприятие, как меня предупреждал отец, на этом не заканчивалось. И царственный дед, недовольно покосившись в сторону хлопавших, продолжил, обращаясь больше к волкодавам. За все те два месяца, которые прослужил курсант р о м а н о в в подразделении в о л к а д а в он, как мне докладывали, успел себя неплохо зарекомендовать и даже получил личный позывной, который просто так никому не дают. Да и в операции по освобождению заложников Алексей Александрович сыграл ключевую роль – благодаря чему удалось избежать многочисленных жертв среди школьников. Учитывая вышесказанный, а также факт принятия курсантом Романовым воинской присяги, курсант Романов Алексей Александрович награждается орденом святого Георгия четвертой степени. Он взял орден, принесенный цесаревичем, прицепил к моему кителю и протянул руку. «Поздравляю, Алексей Александрович!» И опять раздались хлопки, под которые я и вернулся в строй. «Вот это подарок! Георгий четвертой степени!» Чисто военный орден, который просто так не давали. И моя фамилия, очень хотелось на это надеяться, была вообще ни при чем. Теперь я Георгиевский кавалер. По секретному указу, правда, но кавалер. Значит, не зря я там, у спортзала, чуть не сдох. Из воодушевленного состояния на грешную землю меня вернул голос императора. в о л к а д а в ы еще раз поздравляю с полученными наградами. — Слушай, отец, ваш, император, величество, — рявкнуло в ответ подразделение. «Разойтись!» Мы все, наконец, расслабились. «Поздравляю, л ё ш к а Вика Первой протянула мне руку. «И я тебя!» Руки тянули и смолов с пасиком. «Ваше императорское высочество, поздравляю!» раздвинул их Орлов. «И я вас, господин генерал!» «Было видно, как Орлова приятно это слышать!» Остальные волкодавы подходить ко мне не спешили, и мне очень скоро стало понятно, почему. К нам приближалась процессия из моих родичей, возглавляемой императрицей. «Алексей, поздравляю», – она распахнула объятия, – «дай, обниму». Дальше меня обняли сестры, пожали руки дядья и братья. «В нашем полку прибыло», – указывая на Георгия, – меня заключил в объятии любимый дед, князь Пожарский. «Поздравляю с принятием присяги, Алексей. Бери», – он указал мне на один из бокалов шампанского, который начали на подносах разносить официанты. Его взяли все остальные родичи, к которым присоединились император с братьями и сыновьями. Чего только не наслушался, каких комплиментов с поздравлениями и пожеланиями. Точку, слава богу, поставил царственный дед. Так, расходимся по залу и поздравляем всех остальных, а л е к с е ю мы еще успеем высказать все, что о нем думаем. Следующим, кто меня поздравил, был генерал Нарышкин, сказавший пару теплых слов. А к своему воспитателю я подошел сам. Ты держался очень достойно, Алексей, серьезно сказал он, поздравляю. Но этот день тебе не Георгием запомнится должно присягой, которая дается только раз. А орденов ты себе и так заработаешь. Поздравляю еще раз, л ё ш к а А теперь иди к волкодавам, это ваш общий праздник. И я ходил от одной веселой компании волкодавов к другой, почувствовав себя неловко только с девушками женского батальона. Те буквально о б е р л и при моем приближении и вытянулись по стойке смирно, нелепо при этом прижимая к кителям одной рукой бокалы с шампанским, а другой букеты. поздравляю с боевыми наградами девушки с улыбкой сказал я им и поспешил к следующей кам п а н и и однако праздничное настроение м р а ч а л о с п о д л о й м ы с л и л ш к о й моих у т р а ч е н н ы х способностях, которые нет ниды да и всплывало в голове очень хотелось верить обещаниям колдуна лебедева но что делать если его прогноз не сбудется коля а вы с георгием не переборщили поинтересовался князь пожарски у сидящего за своим рабочим столом императора «Что ты м и е ш ь в виду, Миша?» «Я имею в виду, Коля, что л ё ш к а безусловно, г е о р г и й заслужил, но в свете последних событий наш с тобой внук может воспринять эту награду как взятку или извинение». «Ты про Петрова говоришь?» Князь кивнул, а император вздохнул. «Миша, давай все будет, как будет. Там разберемся. Веришь? Я устал об этом думать». «Верю», — опять кивнул князь. «На меня, как всегда, можешь рассчитывать». «Знаю», — император принялся рассматривать коньяк в бокаль на свет. Разберемся.